Глава шестая. 15 июля 2017 года. 17.15. Город Киров. Контакты юных сатанистов Дементьев скинул Ольге уже через час после того, как уехал на встречу с Макаровым. Ещё какое-то время потребовалось, чтобы по этим контактам найти группу ребят из четырёх человек. «Только будь осторожна», — велел в сообщении Дементьев. «Они могут быть опасны». Ольга это понимала, но прелесть ее положения состояла в том, что вот уже год она не боялась почти ничего из того, что внушало ей страх раньше. А встречи с сатанистами и вовсе доказала, что бояться тут нечего. Им всем было около восемнадцати, точно не больше двадцати, и на опасных дьяволопоклонников, по мнению Ольги, никто из них не походил. Да, одна девушка явно красила волосы в очень черный цвет, густо подводила глаза и носила пирсинг, в брови, носу и губе. У одного из парней хватало татуировок даже на видимых участках кожи, и, вероятно, ещё несколько скрывались под одеждой. Зато двое других выглядели вполне обычно для недавних подростков. Поначалу они встретили её настороженно и даже немного враждебно, но потом Ольга представилась и вручила им в качестве подтверждения своей личности одну из книг, в которой была напечатана её фотография. «О, я вас знаю, видимо!» Почти обрадованно протянула девушка с пирсингом, ознакомившись с внушительным списком изданных романов. «Сериал смотрела по вашим книжкам. Крутой был». И с этого момента лёд между ними растаял. Ольга заявила, что приехала в город с целью собрать материал для новой книги. Татуированный парень сразу смекнул, что дело в загадочной смерти парнишки в старой школе. Видимо, слухи о печальном происшествии уже вовсю ходили по городу. Но о втором погибшем ребята пока не слышали. «Что вы знаете об этом месте?» — поинтересовалась Ольга, переводя взгляд с одного собеседника на другого. «Почему вы выбрали именно его для проведения обряда?» «Для какого обряда?» — возмущенно фыркнула та девушка, которая свои светло-русые волосы не красила. «Больше разговоров. Мы просто играли со спиритической доской на Хэллоуин. Это всего лишь туса была, не больше». «Вот как?» — удивилась Ольга. А мне сказали, что это был сатанинский обряд, и даже полиция приезжала. Ну, кто-то нервно их вызвал, вот они и приехали. Хмыкнул второй парень, больше похож на спортсмена, чем на сатаниста. А эти двое так колоритно выглядят, что нас сразу в сатанисты и записали. «Или потому, что мы начертили пентаграмму и зажгли свечи на вершинах», парировала девушка с пирсингом. «Никто ж, блин, в таких вещах не разбирается. Видит звезду и свечи, значит, дьявола вызываем». «А мы её для защиты начертили», — пояснил татуированный парень. «Он, Лиска велела. Мол, на случай, если действительно какая-то дрянь общаться придёт. Чтоб не тронула». «Я в сериале видела, что это защитный символ», — пояснила светловолосая девушка, которую приятель назвал Лиской. «Ну и для атмосферы. Пентаграмма, свечи, доска Уиджи, венишка, Нормальный такой Хэллоуин». «Но почему вы делали это именно в старой школе?» — не сдавалась Ольга. Ребята переглянулись и пожали плечами. «А где ещё?» За всех ответил спортсмен. «Хорошее место. И заброшенное, и безопасное. Здание не рушится, но бомжей там нет. Место полное и не особо грязно». «Кто ж знал, что там поблизости нервные граждане с активной жизненной позицией собак выгуливают?» Усмехнулась девушка с пирсингом. «На этом можно было заканчивать. Ниточка оборвалась, не успев образоваться. Но Ольга всё же перед самым прощанием уточнила». «А кто-нибудь откликнулся тогда на ваш призыв?» Они снова переглянулись со странным выражением на лицах. То ли боялись рассказать, то ли просто сочли Ольгу ненормальной. «Ну, планшетка двигалась, вообще-то». Наконец протянул татуированный парень. «Да блин, это я её подталкивала!» Закатив глаза, призналась девушка с пирсингом. «Для прикола, чтобы веселее было». На этом они и расстались. Ольга лишь подписала перед уходом книгу, которую оставила ребятам, чему они неожиданно обрадовались, хотя вряд ли кто-то из них был поклонником чтения. Возможно, они собирались потом продать книгу с автографом автора на каком-нибудь сайте и купить себе ещё винишка Закончив с сатанистами, Ольга написала сообщение Лили, интересуясь, не нужна ли им помощь с установкой оборудования в школе. Та сразу перезвонила, пересказала видение Карины и предложила ей встретиться с Майей. «Думаю, с тобой, девчонки, будет проще говорить». «Ты для неё, условно, своя», — объяснила Лиля. «У нас тут работы ещё хватает, конечно, но мы справляемся». Ольга не стала спорить. Она всё равно не успела как следует разобраться во всех этих технических примочках. Майя ждала от них вести, поэтому встретиться согласилась сразу. По её тону Ольге показалось, что она тоже пока не в курсе гибели второго одноклассника, и это было хорошо. Ещё одна смерть могла сильно травмировать девушку, и говорить с ней стало бы труднее. Подъезжая к месту встречи, Ольга приметила небольшое кафе, куда и затащила Майю для разговора, решив, что кофе, чай и пара пирожных отлично дополняют беседу. К тому же ей больше не нужно было волноваться из-за лишнего веса. «Нет, у меня нет такой зажигалки, никогда не было», почти испуганно заверила Майя, когда Ольга рассказала ей подробности их первой встречи. «Я не курю». «Но если бы родители у меня нашли такую...» то не поверили бы и голову мне оторвали». «Ясно», — улыбнулась Ольга. «Значит, это ещё одна странность этого дела». «А вы всё же взялись за расследование дела?» — осторожно уточнила Майя, стараясь не выказывать нездоровое любопытство. Да, Лилия вызвала команду своих коллег. «Будем разбираться в происходящем. И в связи с этим у меня ещё один вопрос к тебе. В первый раз? Ну, та, другая ты» упоминала школьную баскетбольную команду. Мол, даже если бы Артём дружил с кем-то из неё, никто не способен отбивать мяч так долго и монотонно. Скажи, такая команда действительно существует? На этот раз Майя активно закивала и, наконец, решилась отломить кусочек от пирожного, заказанного Ольгой. В следующие пять минут она с восторгом рассказывала о том, какая замечательная у них команда, Они уже два года подряд берут какой-то районный кубок и, скорее всего, возьмут его в следующем году». Она также упомянула, что в команде семеро парней из их класса, а остальные из параллельных и на год младше. «Но в сентябре будут принимать еще ребят взамен тех, кто выпустился в этом году. А на них можно где-то посмотреть?» Осторожно поинтересовалась Ольга. Майя снова обрадованно закивала, отложила в сторону десертную вилку и достала смартфон. «У нас на школьном сайте им целый раздел посвящён. Там есть фото соревнований и тренировок, перечень взятых трофеев и расписание встреч с другими школами». Она переслала ссылку на нужную страницу Ольги, и та с удовлетворением нашла общее фото, которое можно будет показать Карине. А ни с кем из команды не случалось ничего дурного. Энтузиазм Майи моментально угас. Она посмотрела на Ольгу настороженно. «Вы думаете...» «Мальчик-призрак из школы как-то связан с нашей командой?» Ольга обезоруживающе улыбнулась и беззаботно пожала плечами. «Мы пока не знаем. Лишь собираем информацию». Майя задумалась ненадолго и, наконец, уверенно мотнула головой. «Нет, ни с кем ничего такого не случалось. Я бы знала. Во всяком случае, никто из них точно не погибал. Может быть, были несчастные случаи с кем-то, кто хотел вступить в команду, но не смог?» Голова девушки вновь мотнулась из стороны в сторону. «Я ничего такого не слышала». Ниточка опять вела в тупик. Но оставалась надежда, что Карина узнает кого-нибудь на общих фотографиях или снимках соревнований и тренировок. Там в кадре иногда попадали болельщики или просто сторонние наблюдатели. Уже когда они попрощались, и Ольга направилась к припаркованной за углом машине, Майя вдруг догнала её и возбуждённо затараторила. «Я кое-что вспомнила. Насчёт зажигалки, о которой вы спрашивали». В тот вечер, когда мы первый раз были в школе, такая зажигалка была у Артёма. Я ещё удивилась, он же астматик? Был. Никогда не курил, даже не баловался. И я сроду не видела у него в руках зажигалок. А тут он вдруг крутил в руках такую. Она сразу у него была? Уточнила Ольга. Нет. Появилась уже после того, как Стас отправил его в спортзал. Когда мы встретились в лестнице, думая, что это он на третьем мечом стучит, Он тогда рассказал нам историю о погибшем мальчике. И всё щелкал этой зажигалкой. Я ещё подумала, что это странно, но потом совсем забыла. 15 июля 2017 года, 2020. Улица Орловская, город Киров. Долгов ничуть не удивился, обнаружив Дементьева ровно там же, где оставил час назад, получив от старшего следователя на изучение протоколы двух вскрытий. Это он предпочёл устроиться с документами всё на той же террасе и почитать под чашку кофе на свежем воздухе. Дементьев же всё это время провёл в их общем номере, сооружая прямо на стене картину преступления. Это было похоже на доску с информацией по расследованию, какие использовали в американских фильмах и сериалах, но без доски. Дементьев лепил фотографии прямо на стену, используя двусторонний скотч, а заметки писал на разноцветных стикерах, которые прилеплял рядом. «Там прекрасная половина нашей команды интересуется. Не пора ли поужинать?» — сообщил Долгов, прикрывая за собой дверь и подходя к Дементьеву. Тот как раз что-то увлечённо строчил на очередном стикере, поэтому суть вопроса понял не сразу, а когда понял, лишь невнятно промычал. «М-м-м, да, конечно, уже иду». Но, естественно, не двинулся с места. «Что там в отчётах?» поинтересовался он, приклеивая стикер. И «Есть за что зацепиться». «Ровным счётом не за что». Вздохнул Долгов, окидывая взглядом стену. Два молодых парня, не имеющих в анамнезе никаких проблем сердечно-сосудистой системой, просто взяли и умерли от остановки сердца. Практически мгновенно. В крови ни наркотиков, ни посторонних препаратов, способных вызвать подобный эффект. Полная бессмыслица. Дементьев, понимающе угукнул, чуть отойдя от своего творения, чтобы окинуть его взглядом целиком. В центре композиции на стене красовалась распечатанная на принтере фотография заброшенной школы, а на стикере рядом была перечислена базовая информация. Адрес, год постройки, год закрытия, период, в который там учились вовлеченные в историю ребята. Чуть выше Дементьев расположил фото погибших парней. Причем так, чтобы к ним можно было добавить другие фотографии. Пессимистично, но дальновидно мрачно подумал Долгов. На стикерах рядом с фото Дементьев записал имена, даты рождения и известные им краткие сведения, вроде «Асму Артёма» и явной лидерской позиции у Стаса. Рядом с фотографией Артёма также был приклеен стикер с текстом разосланного с его телефона сообщения. «Не стоило нам туда ехать». А рядом со Стасом надпись со школьной доски. «Ты следующий». Чуть выше обеих фотографий были наклеены стикеры с лаконичными надписями. Баскетбольный мяч, зажигалка, двойники. По бокам от центрального изображения школы висели ещё две фотографии. Групповой снимок школьной команды по баскетболу, на котором Карина, как ни старалась, никого не узнала, и случайное селфи самой Карины с бесформенной тенью за её плечом. Под этими фотографиями Дементьев, судя по всему, пытался изобразить на стикерах хронологию событий. «Какое там время смерти у ребят?» — поинтересовался он, собираясь добавить эти события в хронологию. Долгов уверенно ответил, что второй парень погиб между двумя и тремя часами ночи. А вот время смерти первого ему пришлось уточнить. Однако в отчёте значился именно тот временной интервал, который он и запомнил. Между десятью и одиннадцатью часами вечера. Странно. Протянул Дементьев, глядя на уже составленную по записям хронологию. Если верить рассказу Майи, то ребята покинули школу около одиннадцати. Приехали без двадцати десять, пока нашли вход, пока бродили по этажам. Потом услышали стук мяча. Артём и Стас едва не подрались, поднялись в спортзал. Ещё какое-то время паниковали, всё осматривали, спорили. И где-то без десяти минут одиннадцать вышли из школы. Какое-то время шли гурьбой. Только потом начали расходиться. Артём был вместе со всеми, живой. Хотя должен был быть уже мёртв. Может быть, Майя напутала со временем? И всё происходило на час раньше? Нет. То же самое время подтвердили другие ребята, с которыми говорила Оля. Плюс-минус десять минут. Долгов вновь скользнул взглядом по хронологии, в которую Дементьев успел добавить время смерти, посмотрел на фотографию Карины с тенью, и перевёл взгляд на стикеры с надписями «Двойники» и «Зажигалка». «Двойник», — наконец пробормотал он. «Это тоже был двойник. Настоящего Артёма в последний раз видели перед тем, как он отправился на третий этаж. А после это был уже не он. Как и двойник Майи, этот играл с зажигалкой. Возможно, это его отличительная черта». Дементьев задумчиво упакивал и добавил. «Значит, сам Артём к тому моменту...» Был уже мёртв. Но почему остальные не нашли его тело? Оно же утром лежало в спортзале. Если двойники — это иллюзия, то за такой же иллюзией могли спрятать и труп. Он был там, но его никто не видел. Дементьев снова кивнул и задался вопросом. «Что же это за тварь такая?» Они оба снова посмотрели на фотографию Карины с тенью. Та оказалась просто тёмным пятном, бесформенным сгустком. Но при желании можно было разглядеть в ней некий намёк на очертание головы. «Мстящий призрак?» Высказал наиболее очевидное предположение долгов. Может быть, это действительно мальчик-баскетболист, но свою историю он рассказал сам, приняв облик Артёма, когда убил того. Нев сказал, что призраки не принимают чужой облик. Это во-первых. А во-вторых, если это мстящий призрак, то кому он мстит? Артёму и Стасу? Может быть, они его обижали при жизни. Стас, я ещё могу поверить. Но, Артём, его и самого одно время прессовали. Ну, мало ли. Пожал плечами долгов. Всякое бывает. Более сильно обижает слабого. Но и тот может найти кого-то слабее, чтобы выместить на нём свою злость. Это что-то вроде пищевой цепочки. Кто-то наверху, кто-то внизу, а кто-то посередине. Может быть... Протянул Дементьев и добавил к фотографиям погибших стикер с надписью. «Обидчики? Но если так, то потенциальную жертву нужно искать всё же не в команде, а среди тех, кто только хотел в неё вступить. Карина никого не опознала, да и все ребята из команды живы. Если рядом со школой действительно погиб подросток, то в команде он не состоял. Правда, Макаров отрицает, что такое могло произойти». «Мол, нет у него погибших или пропавших в вести подходящего возраста». «А что насчёт подвала?» — вспомнил Долгов. «Мы пойдём туда искать останки?» «Завтра». Недовольно поморщившись, отмахнулся Дементьев. «Сегодня уже не успеем. Ночь на носу, а подвал там огромный. Не хочется лазить по нему в поисках останков в районе полуночи. Боишься привидений?» — усмехнулся Долгов. «А ты нет?» — парировал Дементьев. «Ведь что-то там определенно есть, и оно убивает людей. Этот факт можно считать подтверждённым». Он кивнул на фото Карины, имея в виду и сделанную ею запись. «Посмотрим, проявит ли себя феномен ночью, а днём уже займёмся поисками». Оля и Лиля поговорят с водителями автобусов и маршруток. Может быть, кто-нибудь о чём-нибудь подобном слышал. Если и никто из них до сих пор не сообщил в полицию, то и нашим не расскажут». — возразил Долгов. — Совсем не обязательно. Одно дело самому прийти в полицию, другое — рассказать правду красивой блондинке, которая пришла к тебе. Для этого требуется разный уровень решительности. С этим аргументом трудно было не согласиться. Они ещё какое-то время постояли, гипнотизируя взглядом стену, пока Долгов снова не подал голос. Непонятно только, как в версию «Мстящего призрака» вписывается двойник Лили, которого видела Оля. Во-первых, это произошло в гостинице. Во-вторых, они не имеют никакого отношения к разборкам школьников. Да, это странно. Если не призрак, то что ещё это может быть? А как там дела со списком сущностей, изображающих из себя других людей? И ещё в процессе составления. Значит, когда его составят, тогда и сможем строить новые версии. А пока, видимо, придётся работать с этой, несмотря на странности. Да, пожалуй, иначе никак. Ужинать идёшь? напомнил Долгов. Дементьев кивнул и отложил на прикроватную тумбочку ручки и стикеры, которые держал. Уже направляясь к двери, Долгов вдруг остановился сам и придержал за локоть коллегу. «Мне Лиля рассказала про Олю». Непривычно мягко признался он. «Если я чем-то могу помочь». Он не договорил, но всё и так было понятно. Дементьев благодарно улыбнулся и сокрушённо покачал головой. Честно говоря, я не представляю, что тут можно сделать. Вся надежда на Нево и его связи в К-13. Боюсь, что это поле битвы только для магов».